Глава 15. Первым делом на свежую голову Белецкий погнал Руднева в ещё влажные от росы саты, устроил ему там разменгу с двойным усердием в счёт пропущенной на каноне. Сердобольный Тимофей Кондратьевич хоть и привык, что барин с управляющим регулярно тузят друг друга, словно неразумные мальчишки, или шпагами тычутся, на этот раз не стерпел затянувшейся с шибки и пришел Дмитрию Николаевичу на выручку, принявшись возмущенно пенять неугомонному Белецкому, что «де завтрак давно накрыт и кофе и стынет». А потом за завтраком ворчал уж над драгоценного барина за то, что тот от трапезы всячески отвлекался, делая какие-то записи и что-то рисуя в блокноте. Под конец не выдержал и билецкий: "Дмитрий Николаевич, да поешьте вы уже. Что вам там покоя не дают?" "Я пытаюсь отделить зёрна от плевел", не поднимая головы от блокнота, ответил Руднев. "А без метафор Я ранжирую известные нам факты по степени значимости в вопросе определения личности преступника. Вот, например, история с отравленным вином, скорее всего, к нашему делу и вовсе отношения не имеет. Почему вы так думаете? Потому что инцидент с вином по времени совпадает с устроенной золоцевым мистификацией, которая должна была привести нас ко второму шедевру. А как я уже объяснял, при ином стечении обстоятельств первый заговор мог сорвать второй, который практически наверняка был устроен нашим мстителем. Но «Ну, по времени-то они могли случайно совпасть, возразил Белецкий. Или же план с заманиванием вас в Мочалинский дом был страховочным, а основной расчёт шёл на то, что вы уснёте от барбитала. Зачем бы это было нужно? Не знаю. Может вас хотели перетащить на место преступления, чтобы вы там очухались, ну и... и умер бы там с перепугу. Хорошо, билецкий, что ты не злодей. Уж больно у тебя ум коварный. Ум у меня логический. Не возмутимо, пожал причами, билецкий. И логика мне подсказывает, что мы имеем дело с извращённым разумом, при оценке которого ни в чём нельзя быть уверенным. Тут я с тобой соглашусь. Вы сказали, ранжируйте факты. с вином вашу точку зрения я понял а что на ваш взгляд должно помочь вычислить убийцу дмитрий николаевич перелистнул страницу блокнота у меня получился такой список в какой-то степени разбирается в европейской живописи эпохи возрождения знает древнеримскую мифологию обладает художественным чутьём возможно имеет отношение к миру искусства это-то вы с чего взяли руднев пододвинул белецкому стопку фотографий Это с двух первых мест преступления. Обрати внимание на композицию, на то, как тени падают. Тени-то заслуга Старина, он же снимал. Да, но Вениамин Юрьевич не добился бы такого эффекта, если бы изначально он не был бы заложен. Старин и сам мне про освещение говорил, и это добавляет еще один пункт в наш список. У убийцы должны быть специальные светильники, как, например, для сцены используют. Пока что по вашей ведомости у нас полоумный искусствовед выходит. Подожди, здесь ещё кое-что характерное. У него достаточно сильные руки, чтобы задушить человека. Он либо был знаком со всеми жертвами, либо чем-то вызывает доверие у незнакомых людей, что вероятнее. Только так можно объяснить тот факт, что жертвы позволяют ему напасть на себя, глядя в лицо. И ещё одно, чему я пока совсем не могу найти объяснение. он зачем-то тщательно убирает тела я бы отнёс этот факт всё к тому же обострённому чувству прекрасного если так можно выразиться возможно теперь более конкретные факты имеющие прямое отношение ко мне он знает про шрамы знает мои картины настолько что вполне убедительно подделывает мою подпись дмитрий николаевич запнулся а потом произнёс торопливо и глухо Возможно, он знает про те события, что унесли с жизни моей матери и сестры. Дмитрий Николаевич, голос Белецкого звучал, как обычно, спокойно, хотя в глазах промелькнула тревога. Все это, разве что кроме последнего, не мудрено узнать. Да даже и трагедия та секретом не является. При желании и ее раскопать можно. Так что три этих пункта ничего не проясняют. Меня вот больше занимает вопрос – Откуда этот тип узнал про рисунок в кабинете Дягилева? Получается, он там бывал или ему рассказали, предположил Руднев. В любом случае, список таких людей слишком обширен и неопределён. Я думаю, что сейчас у нас есть только одна реальная зацепка Пифия. Ей каким-то образом подсунули все эти предсказания. Это мог сделать только преступник, ну или его поддельщик. Как бы то ни было, ниточка напрямую ведёт к убийце. Я собираюсь ещё раз наведаться к мадмуазель Флори и всё-таки выяснить, что там за оракул такой. Если не у неё самой, так у кого-нибудь из её приближённых. А что вы думаете о записке? Думаю, её напечатали на машинке, чтобы я или кто другой не узнал бы почерк. Это значит, нам случалось его видеть. А насчёт литографии Руднев почувствовал в интонации Белецкого какую-то не свойственную тому тревожность. Что тебя беспокоит? Белецкий Дмитрий Николаевич впился в друга тем своим взглядом, который, казалось, умел прожигать душу насквозь. Белецкий немного помолчал, будто собираясь с духом. Дмитрий Николаевич заговорил он наконец, сбиваясь с русского на немецкий. Вы gestern Вчера... отмели предположение о том, что родитель может быть из числа тех, кого вы разглочили, как те преступника. Сказали, что здесь преватган, дело личное. Но я вот всё пытался понять, почему он выбрал клевету. И я подумал: а что если в каком-то из своих дел вы, хабе, допустили ужасную ошибку? Что если айнэн, невиновный человек, Из-за этого понес он ведь незаслуженное наказание. Дмитрий Николаевич вздрогнул. Это не исключено от чеканилон. И признаться, меня страшит мысль о том, что на моей душе может быть такой грех. Но это ничего не меняет для нас в текущем моменте. Что бы там ни двигало убийцей, мы обязаны его остановить. И давай займёмся этим. Я отправлюсь к Пифи. А ты и впрямь пересмотри, ко все дела, в которых я участвовал, и отбери те, где обвинительный под наш профиль подходит. Мне не нравится, что вы поедете один, нахмурился Белецкий. Мы это уже вчера обсудили, отрезал Руднев. Если тебе так будет спокойней, я возьму оружие. Савушкин примчался в контору ещё до рассвета и оказался там первым, не считая дежурного. Он знал, что Анатолий Витальевич тоже непременно явится рано, как это всегда происходило во время ведения непростого дела, и рассчитывал на возможность по ведать начальству свою версию без свидетелей. Савелий Галактионович пытался убедить себя, что желает разговора т-т-т в силу своей чрезвычайной скромности, но в глубине души он осознавал, что на самом деле страсть, как боялся, что Терентьев всерьёз его не воспримет и хотел избежать публичного фиаско. Анатолий Витальевич пришел где-то через час и крайне удивился, обнаружив в конторе своего помощника. — Савушкин, вас что, с квартиры выселили? Что вы тут ночуете? — недовольно поинтересовался он. — Я не ночую, — робко возразил Савушкин. — Я специально пришел пораньше. Терентьев пригвоздил Савелия Галактионовича строгим взглядом. — Похвальное рвение, молодой человек. И что же вы такое натворили, что вам пришлось специально прийти пораньше? — Анатолий Витальевич. подозрения абсолютно незаслуженны и высказанное столь не прикрыто за делом младшего делопроизводителя заживое, так что вспыхнувшее в нём негодование придало ему храбрости. Мне нужно поговорить с вами, Анатолий Витальевич. Это очень важно, выпалил он на одном дыхании. Строгость на лице начальства сменилась тревожным недоумением. О чём же? Савушкин разве что не перекрестился прежде чем ответить. Я знаю, кто людей душит и картины из них «Собирает!» — Савелий Галактионович изо всех сил старался, чтобы голос его прозвучал убедительно, но к концу реплики как-то совсем съехал на неуверенный шепот. Анатолий Витальевич крякнул и уставился на своего помощника с каким-то смешанным выражением о задаченности и усталого раздражения. «Я так понимаю, Савушкин, у вас версия имеется», — счел нужным уточнить он. Савелий Галактионович смог только кивнуть. Абсолютно неожиданно для него суровые черты лица чиновника особых поручений смягчились. Он указал помощнику на стул, и когда тот послушно сел, придвинул себе другой и расположился напротив. — Ну-с, милостивый государь, извольте. Я слушаю вас, — произнес Анатолий Витальевич и крайне серьезно и заинтересованно склонил голову на бок. Проявленный надворным советником очевидный интерес к его идее непередаваемо вдохновил Савелия Галактионовича. Робость его улетучилась, и он бойко произнёс: сопоставив все имеющиеся в распоряжении следствия факты, как то: специфика мест преступлений, установленный modus operandi преступника, показания свидетелей, заключения патологоанатома и подвергнув их анализу по методу логической дедукции, а также применив современные знания в области криминальной психологии, я пришёл к однозначному выводу, что преступником является Дмитрий Николаевич Руднев. Тиринцев замер, даже моргать перестал. Потом он несколько раз открыл и закрыл рот, видимо, пытаясь что-то сказать, но слов подобрать не сумел. Наконец, паролич надворного советника отпустил, и он тихо и ровно проговорил, чётко выговаривая каждое слово: "Объясните ваш вывод, молодой человек. Пожалуйста. То, что Анатолий Витальевич не вспылил, или не стал насмешничать, а исключительно серьёзно и вежливо потребовал разъяснений с Авелия Галактионовича, окрылило ещё больше, и он тропливо принялся излагать. Во-первых, начал он вдохновенно и уверенно. В пользу моей версии говорит очевидная страсть преступника к живописи, его обширные познания в этом вопросе и то, что картины он выбирал из заграничных музеев. Но главное даже не это. Оно ж ведь, каким бы ни был человек просвещённым, не может он знать все картины наперечёт. А так выходило, что каждую из трёх господин Руднев знал в мельчайших деталях. Совпадение маловероятное. Во-вторых, господин Руднев безошибочно нашёл второе и третье место преступления, а также определил ледник и судебный морг. При этом он каждый раз основывался либо на каких-то собственных, неизвестных из чего сделанных выводах, либо на фактах, которым нет никаких иных подтверждений, кроме его слов, либо на документах, автором которых вполне мог сам и являться, в-третьих, характерный модус операнди, в-четвертых, два, скорее всего, ложных следа, со снотворным в вине и с журналистом, который, опять же, проще всего было устроить именно ему и который он наверняка придумал с целью запутать дознание». Анатолий Витальевич... помощника не перебивал. И тот окончательно осмелев, и вовсе вошёл в раж. В общем, я думаю, дело было так. Господин Руднев собрал первую картину, вмешав в это дело гадалку, с которой не только наверняка был знаком, но и, возможно, состоял в любовной связи, что позволило ему внушить женщине, слаботребляющей всякими там дурманами, её так называемые предсказания. Также хорошо зная про мошенничество его помощника, он сам сделал заказ на так называемый розыгрыш, что якобы привело его ко второму месту преступления, им же и организованного. А для отвода глаз он разыграл историю с вином, просто-напросто подлив снотворное в бокал жертве, без всякой там придуманной им подмены бутылок неизвестным злоумышленникам. Потом он якобы догадался про латинскую надпись, которая указывала на убийство актрисы, и привел нас в «Летник». там обнаружилась поддельная квитанция, которая в свою очередь привела следствие в галерею. Позвольте вопрос, подал голос Анатолий Витальевич. Если это господин Руднев квитанцию подсунул, зачем же он, по-вашему, в ней своё имя указал? Из хитрости, уверенно ответил Савушкин. Это такой психологический трюк, дескать, не станет же преступник изобличающий его документ своим именем подписывать. И раз именно в документе Руднева, то уж он точно здесь ни при чём. Двойной блеф. Этот же приём для введения дознания в заблуждение он использовал, когда якобы догадался про картинку в кабинете Филиппа Ивановича, и когда вроде как поддельная подпись его на протоколе обнаружилась. А главный блеф письмо с угрозами в его адрес. Это послание должно было снять с господина Руднева всякие подозрения. Он его и на машинке-то напечатал, чтобы вы по почерку его не признали. Савелий Галактионович смолк, чтобы перевести дыхание, которое у него перехватило от волнения. "Вы ещё про modus operandi что-то говорили", напомнил надворный советник, воспользовавшись паузой. "Да, точно, должен признаться, тут у меня сперва были серьёзные сомнения. Я даже думал, что modus operandi как раз полностью исключает господина Руднева из числа подозреваемых". Убийца душил жертв руками, а это не всякому по силу. Тем более с этим не справится щуплому хлыщу, ничего тяжелее кисти и карандаша не привыкшему держать в руке. Савушкин так увлёкся, что уже не стеснялся в выражениях. Но когда я увидел, как Руднев одним махом едва не выдернул скобу из стены, я понял, что этот хитрый тип нарочно рохля и прикидывается, а на самом деле силы у него в достатке. Установив этот факт, я над остальным подумал. жертвы, убийцу не опасались. Раз он их не со спины душил. Как такое могло быть, особенно с учётом того, что из шести убиенных четверо особо женского пола, коему по природной слабости свойственной робости и подозрительность. И тогда я снова про господина Руднева подумал. Больно уж у него внешность смозливая и манеры обходительные. Наверняка бабы от него умолеют до той степени, что всякую осторожность утрачивают. Что есть, то есть, хмыкнул Терентьев. «А что до убиенных мужчин», — с жаром продолжал Савушкин, — «то тут тоже все объяснимо. Один убогий, руднев его с властями, прельстил. Второй, может, и вообще пьяный был, и, или даже на трезвую голову, ни за что бы опасности для себя в нем не почуял. И последнее». Преступник тела обехаживал, ну, то есть добавлял в своё грязное дело эстетику, стала быть тонкость его, душевная. Безобразие убийства не приемлет, брезгует. И эта черта тоже очень подходит господину Рудневу с его показным чистоплотьем и аффектациями. Это всё, спросил Анатолий Витальевич. Нет, торопливо возразил Савушкин. Есть ещё одно. таинственный журналист, которого в газете отродясь не видели, зато по рисунку Руднева вроде как все свидетели признали. Тут я не до конца уверен, но всё же, а что если никакого журналиста не существует, а это был сам господин Руднев, который готовил свои преступления? От чего же тогда свидетели журналиста в портрете узнали? У той личины с господином Рудневым ничего общего? Вот два варианта, рассудительно ответил Савушкин. Либо Руднев гримировался, либо он владеет гипнозом. Что? видимо, не понял Анатолий Витальевич. Гипноз, увлечённо принялся объяснять Савелий Галактионович. Это такая техника внушения, ей научиться можно, а некоторые от природы дар имеют. Я читал про такое. На этом соображения у Савушкина закончились, и он замолчал, как-то вдруг даже растерявшись. Чиновник особых поручений, не отрываясь, смотрел на своего помощника и долгое время не говорил ни слова. Наконец он откашлялся и тоном, каким, как помнилось, Савеליו Галактионовичу разговаривал его любимый учитель в гимназии, сказал: Савушкин, вы молодец. Ваши логические выкладки крайне интересны. И психологию вы тоже грамотно подтянули, но должен вам напомнить, что для признания человека подозреваемым необходимо, чтобы у него были выявлены мотив совершения преступления, возможность и средства для его совершения. Про возможность и средства вы мне все вполне доходчиво изложили, но вот что вы имеете сказать в отношении его мотива? Есть у вас версия в этом вопросе? Есть версия. Уверенно ответил Савелий Галактионович. «Это тоже из психологии. Я читал, что иногда у людей бывает болезненный интерес к какой-то теме. Сначала этот интерес толкает человека на поступки нейтральные или даже положительные. Но потом, если болезнь станет усиливаться, человек может потерять меру и начать совершать что-то непотребное. Думаю, у господина Руднева всю жизнь был такой нездоровый интерес к преступлениям. С чего бы иначе богатей-аристократ стал бы вместе с полицией лиходеев ловить?» Оно же ведь службы-то наши совсем не мармелад, ну и в общем, гонялся он стал быть за душегубами гонялся, а потом ему этого стало мало для удовлетворения безумной его страсти. И тогда он сам убийцей заделался и начал довольно Савушкин Анатолий Витальевич уже больше не походил на доброго учителя, а был похож на обыкновенного себя в те минуты, когда младшему делопроизводителю случалось как-то особенно опростоволоситься. Но сегодня с меня хватит ваших психологических теорий. Выслушайте меня, Савушкин. Я и впрямь восхищён вашими рассуждениями и выводами, но при всей их низоурядности они абсолютно ошибочны. Дмитрий Николаевич преступником не является и быть им, в принципе, не может. Вы так говорите, потому что считаете его своим другом, упрямо проговорил Савушкин. Из-за своего личного отношения к господину Рудневу вы игнорируете факты. Это вы, молодой человек, путаете факты с их трактовкой. Есть такая частая ошибка в дознании, когда не версию на фактах строят, а факты под версию подкладывают. Но вы правильно говорите. Дмитрий Николаевич мой друг. И даже если бы вы или кто другой представили мне самые неопровержимые доказательства его виновности, я бы своего мнения о нём не поменял. Видите ли, Савушкин Помимо вашей логики, дедукции, психологии, есть такая вещь, как доверие. Вы, Савушкин, слишком молоды, чтобы понимать, что это такое, но поверьте мне на слово. Я доверяю Рудневу как самому себе, а может и того больше. Сдаваться Савельи Галактионович не хотел. Всё я про доверие понимаю. "сорвавшимся на фальцет голосом обиженно выкрикнул он. Я, Анатолий Витальевич, вам доверяю целиком и полностью. Но доверять Рудневу не обязан. И значит, как сыщику, мне должно основывать свои суждения на фактах и их наиболее вероятной трактовке". Лицо Терентьева сперва посуровило, потом губы его дрогнули в улыбке, которую он поспешил убрать. Сделавшись наконец абсолютно серьёзным и невозмутимым, надворный советник сказал: "Хорошо, молодой человек, Вот вам объективный факт, не имеющий отношения к моим симпатиям. Вы, наверное, обратили внимание, что Дмитрий Николаевич не приходит на место преступления, пока тело не вывезли, а каково ему было 3 дня в Ивановском переулке и вчера в морге вы сами видели. Короче говоря, Руднев, сколько я его знаю, а тому ж не менее 15 лет. Да отропи боится покойников. Это называется некрофобия, своего рода нервная болезнь, которую нельзя вылечить. Дмитрий Николаевич физически бы к мертвецам и близко подойти не смог, не то что узоры из них выкладывать, его бы самого кондрашка хватило. А может, он всю жизнь притворяется? Недоверчиво буркнул Савелий Галактионович. Тут терпение у Анатолия Витальевича лопнуло. Савушкин, прогрохотал он. Вы идиот! Что вам в моих словах непонятно? Руднев, не убийца, зарубите это себе на носу и не смейте меня более донимать своими подозрениями в его адрес. Ясно вам? Так точно, в вашем высокоблагородие вскочил и вытянулся во афрунт младший делопроизводитель. Гнев Терентьева как-то сразу улетучился. Ах, Савушкин, Савушкин. Ну что мне с вами делать, прикажете? Вот ведь светлая голова, до да дураку досталась. Знаете, Савелий Галактионович, а вы меня своими рассуждениями на один очень правильный вопрос навели. Почему убийца выбрал именно эти картины? Картины, про которые не всякий-то и знает. Хороший это вопрос, Савушкин. И коли ваш дедуктивный зуд ещё не унялся, можете попытаться найти на него ответ.